В царстве, в некотором государстве жил был купец. И была у него дочь Василиса прекрасная. Мать купчиха, умирая, призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, Отдала ее Василисе и сказала. Слушай, Василисушка, что, матушка, вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее, да. держи всегда при себе и никому не показывай. Хорошо, матушка. А когда приключится тебе какое горе? Дай ей поесть и спроси у неё совета. Матушка. Поцеловала она дочку. И померла. Купец потужил как следовало, а потом и на вдовушке. Имела она двух дочерей, однолеток Василисе. Прошло время. Эх, эх, эх, Женился, да обманулся. Не нашел я в новой жене доброй матери для моей Василисы. Эх. Что ты там бормочешь? О, да, да нет так, ничего. Да ты лучше глянь. Твоя дочь день ото дня хорошеет, а мои исхудали да подурнели. С чего это? Не знаю, моя в трудах, а твои сидят, сложа руки, как барани Не твоего ума дело. Ладно, иди. Так что ж я, я и пойду, не пойду. Ушел, кажись. Доченьки, доченьки! Ну чего? Чего вам? Как же нам Василиску извести, чтобы она от трудов похудела, чтобы от солнца и от ветра почернела? Вы опять за свою надоела! Ей всякие работы дадут, она все разом делает. чтобы ей совсем житья не было. Да-да, чтоб не было Фу. Ничего, дочки Я что-нибудь придумаю Эй, Василиса Здесь я, матушка Что без дел сидишь Гряды надо выпалоть Капусту полить Воду наносить Печь вытопить Слушай, матушка Да чтоб все это быстро Проборно М-м-м, венчайка! Ох, куколка, покушай, да моего горя послушай. Ну, говори, что у тебя? Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха, Гонит меня с белого свету, непосильным трудом терзает. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать. Рано утром, Василиса!» Несколько лет Выросла Василиса Стала невестой Первой на селе красавицей С подружками хороводы водит Песни поет А мачиха Пуще прежнего злится Дочки, дочки, слушайте Ну что вам? Ну чего вам? Отчим ваш сегодня из дома уехал по торговым делам на долгое время. Эх, невидаль какая! Ну и что из того? А то, что пошлем мы сегодня Василису в лес дремучий к бабе Иге, пойдет она туда и не воротится. хе <Стит> как, как же так, маменька? Ну-ка, ну-ка, расскажите, маменька. Слушайте, я вас научу, как Василису к бабе и геспровати. Начнет ну-ка, Василиску, это И поехали. Ну, доченьки, вот вам всем уроки. Ты, милая, будешь кружева плести. Хорошо, маменька. Ты хорошая, чулки вязать. Ладно, маменька. Ну, а ты, Василиса, прясть будешь. Служу, маменька. Вот вам всем свечка, а я... спать лягу начали девушки работать вот нагорела на свечки одна из мачкиных дочерей взяла щипцы чтоб поправить светильню да вместо того по приказу матери как будто нечаянно и потушила свечку Бегать за огнем К бабеге Мне от булавок светло Я не пойду И я не пойду Мне от спиц светло Тебе, Василиса, за огнем идти Тебе, тебе идти Вступай к бабеге В такой час Только у нее огня раздобыть можно Да-да Да что, сестрицы Ночь темная В лесу страшно Смотри, смотри, как разговорилась Иди, иди. Иди. Поворачивайся. Поворачивайся. Ну, ладно, пойду. Хорошо мы Василиску из горницы вытолкали. хе Слушай, да моего горя послушай, Меня посылают за огнем К бабе Егине. Она меня съест,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 Моружским духом Пахнет Кто есть? Это я Я бабушка Мачехина дочери Прислали меня За огнем к тебе Хорошо Знаю я их Поживи ты наперед Да поработай у меня Тогда и дам тебе огня. А, а коли нет, <смех> так я тебя щелим. <смех> вот. Слушаю, бабушка. Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь! вороты мои широкие, отворите Ну, подавай-ка сюда, что там есть в печи. Я есть хочу. Да тут еды, бабушка, настряпана. Человек на десять. Ничего, ничего, все съем. На здоровье, бабушка. Села баба Яга за стол. Василиса принесла квасу, меду, пиво, вина. Ой, хорошо поела. Попила, а тебе щец немножко оставил на да краюшку хлеба. Спасибо, бабушка. Ай, шор клонить. Когда вот завтра я уеду, ты смотри, двор вычсти. Избуваем тебе обед состряпся. Белье приготовь, то да, поди закром и... Возьми четверть пшеницы и очисти ее от чернушек. Слушай, бабушка, еще в конце сада у меня сарай стоит, въем голубь. Не кормить его, не поить, пусть так живет. Слышишь? Слушаю, бабушка, слушаю. Да чтоб всё было сделано, а не то, съем тебе. О, горе послушай, тяжелую мне дала баба яга работу, и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги ты мне, Нёшенька проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, вышла на двор, села в ступу, свистнула и выехал со двора. Пестом погоняет, помелом снег заметает. Осталась Василиса одна. Пошла на всад, видит голубь. Что голубок? Есть хочешь? Ох, не велела мне баба-яга кормить тебя. Да все равно авось не узнает. А ты, голубчик, исхудал-то как? На, поешь, у меня крошки в кармане. Ну вот, теперь хорошо. Повеселела. Ну, прощай. Вернулась Василиса в избу, глядит, вся работа уже сделана. Куколка! Ах ты, избавительница моя! От беды спасла! Вот спаси! Досадка какая, все сделала, и расчердиться не нужно. Ну, хорошо, что там есть в печи, подавай кисунь. Сейчас, бабушка, сейчас, милая. Поела баба Яга и зевать начала. Завтра сделай то, что нынче. Да сверх того возьми из-за крома мак, Отчись его от земли по зернушку. Вот видишь, кто-то я его позлобе земли намешал. Ну, шпать буду, ой. Куколка, куколка, что скажешь? Ложись спать, Василисушка. Утром вечера мудреней. Утром, как уехала баба Яга, опять пошла Василиса в сад. Увидал ее голубь, крыльями начал бить.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 То, что ж ничего не говоришь со мной? Стоишь, как нямая. не мая. Не смела, бабушка? А если позволишь, Мне хотелось бы спросить тебя. Спрашивай. Только не всякий вопрос к добру ведете. Много будешь знать, корца старости. Ну что ж ты не спрашиваешь? Спрашивай. Сама ж ты, бабушка, сказала. много узнаешь останишься хорошо я не люблю чтобы у меня шлор и жбы вносили и слишком любопытных ел ну тогда я у тебя спрошу как успеваешь ты исполнять работу которую я тебе задаю мне помогает Благословение моей матушки. Фу -фу -фу. Убирайся, убирайся же ты от меня, благословенный дочка. Иди, иди за ворота, на, на тебе череп с горящими глазами, откни его на палку, и это тебе огонь для мачехиных дочек. Возьми его, они ведь за этим тебе суды пшелаются, а? Ha ha ha! Матушка... А вось твой огонь будет держаться. Берите, матушка. Ой, да Ой да что это что ли? Это не копчели! А из глаз огонь так и сверли. Это он совсем сожжет, напомнишься. Ой, Ой, как, ты как, ты как, как, как, как, как оно и получилось. Глаза из черепа глядят на мачеху и дочек. Те было прятаться, но куда? Глаза всюду за ними. Не выдержали они, убежали на край света.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 Сын мой любезный, так тому и быть. Пусть Василиса твоей женой станет. Спасибо, царь-батюшка. Не благодари, еще рановато. но всем хороша Василиса. А вот есть ли у нее семикалка? Не гоже, чтобы у царевича жена дурой была. изволь звони, царь-батюшка, спрашивай. Задам я тебе четыре загадки. Первая, что на свете всего жирнее. Вторая, что на свете всего сильнее. Третья загадка, что на свете всего быстрее. И четвертая, что на свете всего мягче. Ну, иди, подумай. Да шо шокались придворные? Всем интересно, как дело кончится. Ну что, Василисушка, смекнула, разгадала? Ничего не бойся, дорогой Иванушка. Может, моя помощь нужна, Василисушка? Нет, спасибо, куколка. Послужила ты мне верой и правдой. Век тебя помнить буду. но как мои загадки? Коль разгадала, отвечай по порядку. Воля ваша. Жирней всего матушка-земля. Всех нас кормит. На всех у нее щедрости хватает. Правильно. Сильней всего вода. Ничем не удержишь ее, не остановишь. Кляни, верно? Верно. Я... Быстрей всего мысли наши. В миг весь мир облетят. Догадливо. Да А мягче всего рука наша. Как не мягка будет подушка, а все руку под голову подкладывай. Ну, смекались! <сёк> ну что же, дочка, отгадки твои правильные. Иван, целуй ее уста сладкие Э! Готовьте все до да проворней! Нынче же свадьбу играть станем! Спасибо, царь-батюшка! Стали молодые жить-поживать, да горя не знать. Скоро воротился отец Василисы и остался жить при дочери. А куколку Василиса всегда носила в кармане. Тут и сказки конец.